Глава 3. Обитатели опасного леса. Наступил вечер, и солнце стало опускаться за черное очертание мощных деревьев. Из джунглей доносился густой, сильный запах. В сумерках звучали крики странных птиц и зверей. Элрику хотелось как можно скорее отправиться в поиски по реке. Сон, который всегда давался ему с трудом, теперь не шел вообще. Альбинос стоял неподвижно на палубе, смотрел немигающими глазами. Мозг его почти не работал, словно в ожидании того, что может случиться в ближайшем будущем. На Эдрика падали солнечные лучи. На палубе от его фигуры тянулась черная тень. Потом появились звезды, зашла луна и наступила тихая темная ночь. Он хотел, чтобы джунгли поглотили его. Он хотел слиться воедино с деревьями, кустами и ползающими тварями. Он хотел, чтобы мысли исчезли. Он втянул тяжелый, напоенный ароматами воздух, словно одного этого было достаточно, чтобы он стал тем, чем хотел стать в эти мгновения. Жужжащие насекомые превратились в один бормочущий голос, который звал его в середине старого-старого леса. Но сейчас он не мог ни пошевелиться, ни ответить на этот зов. Наконец на палубу вышел граф Смёрган. Коснулся Элрикова плеча, сказал что-то, И Эдрих покорно пошел вниз к своей койке, завернулся в плащ и лег, продолжая прислушиваться к голосам джунглей. Даже герцог Аван казался более задумчивым, чем обычно, когда на следующее утро они подняли якорь и пошли на веслах против течения повязкой тяжелой воде. Листва над их головой была густой, и им казалось, что они, оставив позади залитое солнцем море, движутся по огромному мрачному туннелю. Яркие растения велись по лианам, свисавшим с высоких крон, и цеплялись за мачты плывущего корабля. Похожие на крыс животные с длинными лапами раскачивались на ветках и смотрели на них яркими умными глазами. Река сделала поворот, и море скрылось из виду. Лучи солнечного света, проникавшие сквозь кроны на палубу, приобрели зеленоватый оттенок. Энрик пребывал в напряжении, какого не знал с того момента, как согласился сопровождать герцога Авена. Он проявлял острый интерес ко всему, что видел в джунглях и на Белой реке – краям насекомых, похожих на волнистые облака тумана, клубящиеся над водной гладью, плывущим бутоном цветов, напоминающим капли крови. Отовсюду доносилось шуршание, внезапное гоготание, лай и плески, производимые рыбами или речными животными. Весла, поднимающие из воды комья водорослей и прячущуюся в них речную живность, Вспугивали водных созданий, и те сейчас же бросались в рассыпную, преследуемая каким-нибудь хищником. Многие стали жаловаться на укусы насекомых, однако Элрика крылатые твари не донимали, возможно, потому, что насекомым не понравилась такая нездоровая кровь. Мимо него на палубе прошел герцог Аван. Вилмерец хлопнул себя по лбу. «Кажется, ты немного повеселел, принц Элрик». Элрик со отсутствующим видом улыбнулся. «Возможно». Должен признаться, что меня все происходящее слегка угнетает. Я буду рад, когда мы доберемся до города. Ты все еще убежден, что найдешь его? Я буду убежден в обратном, лишь когда исследую каждый дюйм этого острова и ничего не найду. Эльрика так поглотила атмосфера джунглей, что он почти не замечал ни корабля, ни своих спутников. Корабль медленно, со скоростью чуть большей скорости пешехода двигался по реке. Прошло несколько дней, но Элрик даже не заметил этого, потому что джунгли не изменялись. Но вот река стала шире, кроны деревьев разошлись, и широкое жаркое небо внезапно наполнилось огромными птицами, взмывавшими в воздух при появлении корабля. Все, кроме альбиноса, спрянули духом, снова оказавшись под открытым небом. Элрик спустился к себе в каюту. Нападение на корабль произошло почти сразу же. Раздался какой-то свист, потом крик... И один из матросов скорчился и упал, держась за серый тонкий полукруг чего-то, вонзившегося в его живот. Верхняя рея с треском упала на палубу, увлекая за собой парус и такелаж. Тело другого матроса, без головы, сделало две пары шагов в направлении юта, прежде чем рухнуть на доски палубы. Из жуткой дыры на шее хрестала кровь. всюду раздавался тонкий свистящий звук. Элрик услышал эти звуки из своей каюты и тут же кинулся наверх, пристегивая меч к поясу. Первым он увидел смиоргана. Вид лысого графа был встревоженный, он, пригнувшись, сидел за фальшбортом. Элрик увидел, что по воздуху со свистом летают какие-то серые кляксы, вонзающиеся в человеческую плоть и корабельную оснастку, в дерево, в паруса. Некоторые кляксы падали на палубу, и Элрик разглядел, что это тонкие каменные диски диаметром около фута. Они летели с обоих берегов реки, и от них не было защиты. Он попытался разглядеть, кто бросает эти диски, и увидел какое-то движение среди деревьев по правому берегу. Внезапно свистящий звук смог. Больше диски не прилетали. Наступила пауза, которой воспользовались матросы, кинувшиеся искать более надежного укрытия. На корме появился герцог Аван. Он обнажил меч и закричал «Бегите вниз, берите щиты». «Надевайте доспехи, несите луки. Вооружайтесь, или вам конец!» В этот момент атакующие появились из-за деревьев и пошли вброд по воде. Дисков они больше не запускали, словно у них кончился весь запас. Чардрес меня забери!» – выдохнул Аван. «Это настоящее существо или порождение какого-то колдовства?» Существа эти, скорее всего, были рептилиями, но с перьевыми гребешками и бородками на шее, хотя лица у них были почти человеческие. Их передние лапы напоминали человеческие руки, а задние имели невероятную длину, как у аиста. Тела на этих длиннющих лапах возвышались над водой. Они держали громадные дубинки, в которых были прорезаны щели. С их помощью они, скорее всего, и запускали свои кристаллические диски. Эрик пришел в ужас, глядя на лица этих существ. Они отдаленно напоминали ему черты его собственного народа – мелнебанийцев. Может быть, эти существа – его отдаленные родственники, или его народ корнями уходит к ним. Он перестал задавать себе эти вопросы, потому что испытал вдруг острый приступ ненависти к этим тварям. Они были отвратительны. От одного их вида желчь поднималась к горлу. Эрик инстинктивно обнажил буревестник. Черный меч – начал свою заунывную песню и засветился знакомым черным сиянием. Руны, начертанные на его клинке, пульсировали красным цветом, который медленно переходил в темно-пурпурный, а потом снова в черный. Существа наступали по воде на своих высоких птичьих ногах, но, увидев меч, остановились и стали переглядываться. Не только их вывело из равновесия это зрелище. Герцог Аван и его люди побледнели. «О боги!» – воскликнул Аван – Не знаю, на что мне приятнее смотреть, на тех, кто на нас нападает, или на того, кто нас защищает. Держитесь подальше от этого меча, предупредил Смиорган. У него привычка убивать больше, чем хочет его хозяин. И тут, похоже, на рептилии дикари бросились в атаку. Они цеплялись за леера, карабкались по бортам, но в этот момент на палубу вернулись вооруженные моряки. Дубинки обрушились на Элрика со всех сторон, но бревестник звизгнул и отразил все удары. Альбинос держал меч двумя руками, рубя им чешуйчатые тела направо и налево. Существа шипели в гневе и агонии, раздевая красные рты, а их густая черная кровь ручьями стекала в воды реки. Хотя их туловища были не крупнее туловища высокого, хорошо сложенного человека, жизненной силы в них было гораздо больше, чем у любого человека, и самые глубокие раны, казалось, никак на них не действовали, даже если эти раны наносил буревестник. Эрик был удивлен, увидев такое сопротивление его мечу. Нередко мечу хватало малой царапины, чтобы выпить из человека душу. Эти же существа выглядели неуязвимыми. Может быть, у них вовсе не было души. Он продолжал сражаться и ярость придавала ему силы. Но повсюду на корабле моряки отступали. Леер был проломлен в нескольких местах, огромные дубинки крошили доски и такелаж. Дикари вознамерились уничтожить не только корабль, но и людей и сомнений в том, что они добьются своего, теперь уже почти не было. Аван прокричал Эдрику. «Принц Эдрик, во имя всех богов ты должен прибегнуть к колдовству, иначе мы обречены». Эдрик знал, что Аван говорит правду. Повсюду вокруг него эти, похожие на присмыкающихся существа, буквально разрывали корабль на части. Большинство из них, хотя и получили страшные раны от защищающихся, продолжали сражаться, и лишь один или двое были убиты». Эдрик начал подозревать, что они сражаются с существами, наделенными сверхъестественной силой. Эдрик отступил и, найдя укрытие за полуразбитой дверью, попытался сосредоточиться на способе, каким можно было вызвать колдовскую подмогу. Он тяжело дышал и держался за балку, потому что корабль сильно качало. Он изо всех сил старался выкинуть все посторонние мысли из головы. И тут он вспомнил заклинание. Он не был уверен, годится ли оно для данного случая, но другие не приходили ему на память. Его предки за несколько тысяч лет до этого заключили договор с элементалями, которые управляют миром животных. В прошлом он прибегал к помощи разных духов этого вида, но никогда не обращался к тому, о котором вспомнил сейчас. С его языка стали срываться древние, прекрасные и сложные слова мелнибанийского высокого наречия. «Крылатый король, повелитель всех, кто трудится и невидим, от чьих трудов зависят все остальные». Нурс из народа насекомых, я призываю тебя!» Элрик перестал воспринимать все, что происходит вокруг него, кроме разве что движения корабля. Звуки сражения притупились, и он перестал их слышать. Он направлял свой разум за пределы земли в другой мир, где властвовал король насекомых Нурс, верховный владыка своего народа. Альбинос услышал жужжание, которое постепенно стало переходить в слова. «То ты такой смертный!» Какое право имеешь ты призывать меня? Я Элрик, правитель Мелнибане. Мои предки помогали тебе, Нурс. Да, но это было очень давно. И помощи твоей в последний раз они просили очень давно. Верно. Какая же тебе нужна помощь, Элрик из Мелнибане? Взгляни в мой мир. Ты увидишь, что я в опасности. Можешь ты спасти меня от этой угрозы, друг насекомых? Перед Элриком возникла туманная тень, которую он видел словно бы через несколько слоев полупрозрачного шелка. Эрик пытался сфокусировать взгляд на этой тени, но она все время уплывала из его поля зрения, а потом снова возвращалась на несколько мгновений. Он знал, что смотрит в другую плоскость земли. «В твоих силах мне помочь, Нурс!» «Разве у тебя нет покровителя твоего собственного вида? Разве ты не можешь обратиться к какому-либо владыке хаоса?» «Мой покровитель Орех! а его настроение весьма переменчиво. В последнее время этот демон мало мне помогает. «Хорошо, я пошлю тебе союзников смертный, но после этого больше не обращайся ко мне». «Больше я к тебе не обращусь, Нурс». Туманные слои исчезли, а вместе с ними и тень. Элрих снова услышал звук сражения, яснее прежнего стали доноситься до него крики моряков и шипения присмыкающихся. Выглянув из своего укрытия, Элрик увидел, что половина команды мертва. Когда он появился на палубе, к нему подбежал Смёрган. «Я уже думал, что ты убит, Элрик. Что с тобой случилось?» Он явно испытал облегчение, увидев, что его друг жив. «Я искал помощи в другом измерении, но пока она еще вроде бы не появилась. Мне кажется, мы обречены, и ничего лучше мне не приходит в голову, как плыть к берегу и искать укрытие в джунглях. «А что с герцогом Аваном? Он жив?» «Он жив. Но эти твари неуязвимы. Корабль скоро пойдет на дно». Смиорган с трудом удержал равновесие, когда палуба накренилась. Он ухватился за канат, и его меч повис на запястном ремне. «Пока что они еще не трогали корму. Мы можем спрыгнуть в воду оттуда». «Я заключил договор с герцогом Аваном», — напомнил графу Эрик. «Я не могу его бросить. Тогда нам конец». «Что это такое?» Эрик наклонил голову, прислушиваясь. «Я ничего не слышу». Это был какой-то вой, тональность которого становилась все ниже и ниже, пока не перешла в гудение. Теперь и услышал этот звук, он оглянулся в поисках его источника. Внезапно он в изумлении открыл рот и указал вверх. «Так об этой помощи ты просил?» На них надвигалась огромная черная туча, затмившая половину неба. Солнце за ней мерцало самыми разными красками, темно-синий зеленой или красной. Туча опускалась кругами на корабль, и теперь нападавшие и защищавшиеся замолкли и, подняв головы, смотрели вверх. Летающие существа были похожи на огромный стрекоз, а от яркости и богатства их окраски захватывало дух. Их крылья и производили гудение, громкость которого по мере приближения этих гигантских насекомых стала нарастать. Поняв, что объектом нападения являются именно они, Люди-рептилий попятились на своих длинных ногах, а потом припустили к берегу, намереваясь добраться до него прежде, чем гигантские насекомые обрушатся на них. Но их отступление запоздало. Стрекозы опустились на дикарей, тела которых скоро скрылись из виду под слоем насекомых. Шипение стало громче, приобрело чуть ли не жалостливый оттенок. Насекомые не оставляли своим жертвам никакой надежды, придавая их мучительной смерти. Может быть они жалили рептилий своими хвостами? Со стороны этого было не видно. Иногда из воды появлялась птичья нога и несколько мгновений конвульсивно дергалась в воздухе. Скоро под слоем насекомых исчезли не только тела рептилий. Даже их крики заглушило это странное, раздававшееся со всех сторон гудение, от которого кровь стыла в жилах. На палубе появился весь мокрый от пота герцог Аван с мечом в руке. «Это твоих рук дело, принц Элрик». Элрик посмотрел на него довольным взглядом, но остальных мутило от отвращения. «Моих», — ответил Альбинос. «Я благодарю тебя за помощь. Корпус пробит в нескольких местах, и вода быстро прибывает. Чудо, что мы еще не утонули. Я отдал приказ садиться за весла и надеюсь, что мы успеем доплыть до острова». Он указал рукой вверх по течению. «Вон он, уже виден». «А что, если там и найдем других дикарей?» — спросил Смиорган. Аван мрачно улыбнулся, указывая на дальний берег. «Смотри» дюжина или больше дикарей, ставших свидетелями судьбы своих товарищей, улепетывали на своих птичьих ногах в джунгли. Я думаю, больше они не захотят на нас нападать. Теперь огромные стрекозы снова поднимались в воздух, и Аван отвернулся, увидев то, что они оставили после себя. «О боги! Какое кровожадное у тебя колдовство, принц Элрик! Жуть берет!» Мелнебанеец улыбнулся и пожал плечами. Зато эффективно герцог Аван. Эрик вложил в ножны свой рунный меч, который тут же заворчал. Казалось, он не хочет возвращаться в свое обиталище. Смёрган посмотрел на меч. «Судя по этому мечу, скоро его снова ожидает пиршество. Хочешь ты этого или нет, Эрик?» «Меч наверняка найдет, чем покормиться в лесу», – сказал Альбинос. Он переступил через кусок обломанной мачты и пошел вниз. Граф Смёрган посмотрел на то, что плавало по поверхности воды – и в